Глава 5. Руины. Здоровенные агроиды передвигались совершенно бесшумно, каким-то чудом почти не приминая траву. Видимо, особая способность, доступная лишь представителям их расы, так я сперва подумал. Однако, обернувшись, понял, что немного ошибся. Зорх шел за нами, замыкая строй, и за его спиной трава, примятая Веллой, поднималась, будто нас здесь и не было. Я стал внимательнее наблюдать за другими агроидами. Да, действительно, здоровяки траву приминают, однако та сразу расправляется, как только они поднимают ноги. Таким образом, суть этой расовой способности не в отсутствии приминания как такового, а в мгновенном заметании следов. «Мы бодро петляли между полуразрушенными зданиями минут пять. Я глядел по сторонам, окружающий пейзаж не менялся. Удивительно, что я до сих пор не слышал никаких звуков, подтверждающих, что где-то рядом находится поселение здоровенных антропоморфных созданий с мощными голосовыми связками. Похоже, их действительно рядом нет, и нас встретил какой-то уж очень дальний патруль. Хотя, с другой стороны, когда мы приближались к руинам, старик сказал, что мы почти на месте». Что-то здесь явно не сходится. Мельком глянул на бога тьмы, человекоподобная фигура в черном бесформенном балахоне размеренно плыла над землей слева от меня. Капюшон смотрел прямо перед собой поверх голов агроидов. Насколько можно судить по сотканному из тьмы балахону, скрывающему малейшие движения тела, если оно вообще есть у старика, и лицо, опять же, если оно имеется? Бог тьмы был спокоен. Что ж, тогда и мне не стоит лишний раз переживать. Не удержавшись, я вновь соглянул на старика. Он не стал развоплощаться и исчезать, а направился к вождю агроидов почти что своим ходом. Полагаю, за последнее время мой покровитель набрал достаточно сил, раз так непринужденно их сейчас тратит. А еще, уж самому-то себе стоит признаться, я очень рад, что для помощи в нынешнем деле старик выбрал меня, а не какого-нибудь другого адепта». По логике вещей он вообще мог бы использовать одного из волков в качестве транспортного средства. Не в прямом смысле, конечно же, а как передвижную точку для телепортации. В качестве этой самой точки выбрали меня. Полагаю, таким образом старик расширяет мой кругозор, показывает мир и представителей других разумных рас. Бог тьмы явно еще не созрел для настоящих откровений, что-то ему мешает открыто рассказать мне все, даже несмотря на высшую ступень привязки. «Однако и держать меня в полном неведении, видимо, он тоже считает неправильным. Хотя, скорее уж, сканирует мои мысли и дает мне ровно столько информации, чтобы я чувствовал себя минимально удовлетворенным. Черт возьми, обидно, что даже если я понял его хитрость, она все равно отлично работает. Меня используют, я это знаю и, по большому счету, в данный момент меня это устраивает». Очень сложно переиграть того, кто знает о тебе абсолютно все и тщательно скрывает свои собственные мысли и мотивы. Успокаивает лишь то, что мы играем в одной команде. От привычных размышлений меня отвлек внезапно исчезнувший игрок. Лидер отряда, возглавлявший наше шествие, шел, шел и... пропал. Самое удивительное, что остальные агроиды даже не вздрогнули, а продолжили двигаться вперед, и, пересекая невидимую черту, исчезали точно вспышка в ночном небе. «Не переживай, мальчик», — в голове прозвучал голос старика, «все в порядке». Когда мы дошли до незримой черты, бог тьмы подался вперед и тоже исчез, послужив примером своему последователю. «Вперед, Велла», — шепнул я собаке, хотя она, похоже, ни капли не волновалась. Ну а через пару секунд я услышал целую какофонию звуков. Громоподобные голоса агроидов, их смех, напоминающий грохот падающих камней, удары не то молота, не то топора, а может и вовсе гигантских кулаков. Я резко обернулся. С этой стороны условной границы были видны золотистые энергетические всполохи. Зорг как раз прошел сквозь них, будто сквозь нитяную штору, прикрывающую дверной проем. Я посмотрел по сторонам и поднял голову. Оказалось, что поселение агроидов накрыто своеобразным куполом. Купол блокирует звук и создает оптическую иллюзию, снаружи видны только однообразные руины. «А случайно кто-нибудь может к вам забрести?» – озвучил я терзающий меня вопрос. «Случайных гостей мы встречаем заранее», – пророкотал Грок. «То есть в лесу есть система обнаружения?» – догадался я. «Тоже что-то вроде энергетических заслонов?» Зерно! Агроид не стал ни отпираться, ни пояснять. Зато бог тьмы неожиданно для меня решил пополнить мой багаж знаний. Шаман и жрец вместе создали эти барьеры, мальчик. Они незаметны. Но стоит пройти сквозь них, как шаман и жрец узнают о незваных гостях и отправляют отряд на разведку. «Так и случилось, когда ты и Вэлла близко подошли к поселению. Конечно же, мальчик, если пройти сквозь основной барьер, шаман и жрец тоже об этом узнают». Его капюшон все так же смотрел вперед, я поблагодарил старика за рассказ и, не дождавшись от него больше никаких подробностей, принялся разглядывать окрестности. «Что ж, агроиды казались очень дружелюбными». Заметив мой взгляд, они улыбались и махали громадными ручищами. Иногда выкрикивали приветствия, правда, больше обращаясь к древнему. Старик же отвечал им степенными поклонами. Сложно сказать, сколько именно агроидов проживало в этом поселении. Думаю, точно не меньше трех сотен, считая женщин и детей. Хотя, скорее всего, даже больше. Агроиды выращивали здоровенных, мохнатых, клыкастых свиней, которые паслись в деревянных загонах. А сами жили в полуразрушенных домах. Крыши этих домов подпирали толстые бревна, а стены оплетали цветы и травы, как и в нежилой части руин. Примечательно, что здания были не по размеру местным жителям, их явно строил кто-то другой. «Здесь ведь раньше жили люди?» – мысленно спросил я у старика, наблюдая, как из законного проема серого одноэтажного дома с проломленной крышей выглядывает здоровенная мордашка девчушки-агроида. Находясь под действием моего магнетизма отвергнутых, она не смогла сдержать зубастые улыбки. К слову, то, что передо мной находится именно девочка, а не мальчик, я понял по узкому черепу. Головы местных женщин немного приплюснуты с обеих сторон, в то время как у мужчин они более округлые. Также различить представителей разного пола можно было и по одежде. Мужские одеяния отдаленно напоминали кожаную броню. Дамы же в основном были облачены в мешковатые мантии из шкур. «Да, мальчик», — услышал я в ответ. А Гроиды их уничтожили?» «Верно». Голос старика по-прежнему звучал спокойно. «Я полагаю, тебе все равно?» «Смерть так же естественна, как и жизнь». Он вновь даже не повернулся в мою сторону. «Но я знаю, тебя интересует другое. Я отвечу тебе, мальчик». Я одинаково отношусь ко всем разумным расам. И чувствовал бы то же самое, если бы вместо людей здесь жил кто-то другой и уничтожили бы перед этим их. Что ж, посыл ясен. Это мне, как человеку, противна мысль, что какие-то здоровенные создания уничтожали таких же, как я. А для древнего мы все равны. Пожалуй, стоит держать себя в руках и брать пример со старика. «В данный момент агроиды уж точно не считают меня своим врагом. И все-таки кое-что мне не дает покоя. Зачем они уничтожили город, чтобы сожрать его жителей, или...» «Мальчик», — Мысли голос старика, прозвучал немного устало. «Агроиды не едят людей. Более того, мирно жили с ними бок о бок. Однако город рос. Это беспокоило шамана и хранителей». «Они пробовали договориться, но ничего не вышло, и люди пробовали договориться, предлагали агроидам оставить эти земли. Но из-за источника это было совершенно невозможно, мальчик. Ты хочешь узнать, кто напал первым?» «Вновь прочитал мои мысли бог тьмы». «Это неважно. Конфликт начался в лесу на нейтральной территории» а после перерос в настоящую войну. Одни хранители не справились бы, поэтому они позвали на помощь дружественные племена. Агроиды победили, выжившие люди сбежали, а племена, объединившись в единое крупное племя, остались здесь жить и защищать подступы к Источнику». «И как же Рюгус допустил, что на его землях кто-то уничтожил целый город?» «Поинтересовался я. Бог контроля, насколько я успел узнать его, все держит в своих руках. А тут за один раз потерять столько паствы, да еще и по весьма глупому поводу. Мог бы через своих адептов остановить рост города в сторону источника. Или же...» «Эта война произошла раньше, чем здешние земли стали принадлежать его последователям, мальчик». «Что ж, как я и думал. Тогда еще один вопрос. А сейчас он сотрудничает с агроидами? Не может же бог контроля не знать, что в центре герцогства Аруэль на древних руинах живет столь могущественное племя?» Старик не ответил сразу. «Сначала я терпеливо ждал, затем хотел поторопить его, но не успел». Грок остановился возле длинного здания с покосившейся крышей. «Стерва привел к жрецу!» заявил Агроид, внимательно уставившись на бога тьмы. Тот степенно кивнул. Грок развернулся и, пригнувшись, шмыгнул в щель в стене. Я спрыгнул со спины веллы, поэтому, чтобы пройти, мне даже пригибаться не пришлось. Мы оказались в прохладном темном помещении. Я думал, будет светлее, однако лучившийся сквозь дыры в крыше свет перекрывали растянутые на его пути под самым потолком шкуры. Седой, подслеповатый агроид сидел на сырой земле в дальнем углу здания в окружении трех юных агроидов – двух мальчиков и одной девочки. Жрец агроидов Дрохин. Уровень 132. 15142 из 15142. Едва мы вошли, он поднялся на ноги и молча зашаркал нам навстречу. Он остановился перед парящим в воздухе стариком, несколько секунд смотрел на него, а затем медленно опустился на колени и склонил голову. «Для меня великая честь встретиться с тобой, древний, проговорил жрец. Его голос звучал сильно и громко, но при этом не бил так по ушам, как голоса других агроидов. «Всю свою жизнь я мог лишь мечтать об этом!» «Я рад, что дожил до того момента, когда мои мечты начали осуществляться». Глядя на него, я невольно вспомнил Ляо Изначально в ее идентификационной подписи слово «жрец» отсутствовало. «У Дрохина оно есть». Это из-за близости к источнику? Несколько секунд мы все молчали. Капюшон бога тьмы был слегка опущен, будто его обладатель внимательно рассматривал жреца агроидов. «Я ценю твои слова, но еще больше твою веру, жрец Дрохин». Наконец-то произнес старик, выставив вперед левую руку. С его рукава сорвался луч концентрированной черной энергии, ударивший в голову вздрогнувшему агроиду. Остальные здоровики в едином порыве подались вперед, но Дрохин, не глядя на них, жестом велел остановиться. «И в подтверждении своих слов, как ни в чем не бывало продолжил мой покровитель, «Я дарую тебе силу, достойную истинного жреца!» Черный луч исчез. «Встань, Дрохин!» Старый агроид поднялся на ноги, на миг заглянул в вглубь капюшона бога тьмы и вновь склонил голову. «Благодарю, древний! Как и Ляури в свое время, Дрохин неуловимо изменился. Я тут же запросил у мира информацию. Что ж, не мне жаловаться, я довольно быстро обретаю силу, однако, видя, как вырос этот агроид лишь потому, что к нему в гости зашел бог тьмы, невольно испытываю зависть. Жрец агроидов Трохин. Уровень 151. 19758 из 19758.